Это сделал я с моими тремя сыновьями. А теперь скажи мне, мауглли, как ты узнал про это? спросил хатхи. Мне сказал один человек, и теперь я вижу, что даже балдео не всегда лжёт. Это было хорошо сделано Хатхи с белым рубцом, а во второй раз выйдет еще лучше, потому что распоряжаться будет человек.